смирнов Геккерен Дантес написал Наталье Николаевне письмо, которое было вопль отчаяния с первого до последнего слова. Цель его была добиться свидания. Он жаждал только возможности излить ей всю свою душу, переговорить только о некоторых вопросах, одинаково важных для обоих, заверял честью,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 и загубленные в угоду трусливому опасению две молодые жизни вечным гнетом лягут на ее бесчувственную душу. Года за три перед смертью Наталья Николаевна рассказала во всех подробностях разыгравшуюся драму нашей воспитательницы, женщине, посвятившей младшим сестрам и мне всю свою жизнь и внушавшей матери такое доверие, что на смертном одре она поручила нас ее заботам, прося не покидать дом до замужества последней из нас. С ее слов я узнала, что, дойдя до этого эпизода, мать со слезами на глазах сказала. Видите, дорогая Констанция, сколько лет прошло с тех пор, а я не переставала строго допытывать свою совесть. И единственный поступок, в котором она меня увлечает, это согласие на роковое свидание свидание, за которое муж заплатил своей кровью, а я счастьем и покоем своей жизни. Бог свидетель, что оно было столь же кратко, сколь невинно. Единственным извинением мне может послужить моя неопытность на почве страдания. Но кто допустит его искренность?» Местом свидания была избрана квартира Идалии Григорьевны Полетика, в кавалергардских казармах, так как муж ее состоял офицером этого полка. Она была полуфранцуженка, побочная дочь графа Григория Строганова, воспитанная в доме на равном положении с остальными детьми, и в виду родственных связей с Загряжскими, Наталья Николаевна сошлась с ней на дружественную ногу. Она лицо творяла тип обаятельной женщины, не столько миловидности лица, как складом блестящего ума, веселостью и живостью характера, доставлявшими ей всюду постоянный несомненный успех. В числе ее поклонников самым верным, искренне влюбленным и беззаветно преданным был в то время кавалергардский ротмистр Петр Петрович Ланской, будущий второй муж Наталии Николаевны Пушкиной. Хорошо осведомленная о тайных агентах, следивших за каждым шагом Пушкиной, И далее Григорьевна, чтобы предотвратить опасность возможных последствий, поручила Ланскому под видом прогулки около здания зорко следить за всякой подозрительной личностью, могущей появиться близ ее подъезда. Несмотря на бдительность окружающих и на все принятые предосторожности, не далее, как через день, Пушкин получил злорадное извещение от того же анонимного корреспондента о состоявшейся встрече. Он прямо понес письмо к жене. Она не отперлась, но поведала ему смысл полученного послания, причины, повлиявшие на ее согласие, и созналась, что свидание не имело того значения, которое она предполагала, и было лишь хитростью влюбленного человека. Это открытие возмутило ее до глубины души, и тотчас же, прервав беседу, она твердо заявила Геккерену, что останется навек глуха к его мольбам и заклинаниям, и что это первое его угрозами вынужденное свидание станет последним. Приведенное объяснение имело последствием вторичный вызов на дуэль Геккерена, но уже составленный в столь резких выражениях, что «отнята была всякая возможность примирения». Арапова. Наталья Николаевна получила однажды от госпожи Полетики приглашение посетить ее. И когда она прибыла туда, то застала там Геккерина вместо хозяйки дома. Бросившись перед нею на колени, он заклинал ее о том же, что и его приемный отец в своем письме. Она сказала жене моей, Александре Николаевне Гончаровой, что это свидание длилось несколько минут. Ибо, отказав немедленно, она тотчас же уехала.